Глава 46 Марго. «Мне нужен капитан Стрельцов». Заглядываю в зарешоченное окно КПП отдела полиции. Подавшись вперед, дежурный осматривает меня с наглым видом и, растягивая слова с каким-то неизвестным мне акцентом, интересуется. «По какому вопросу?» Через турникет проходит пара мужчин в гражданской одежде. Посмотрев на меня, если не с интересом, то с профессиональной цепкостью, которая с недавних пор стала мне очень знакома. И здесь он работает. По-личному. Возвращаю внимание дежурному. «У нас такой сотрудник больше не числится», — отвечает лениво. «Можем другого предложить». «Как не числится?» Спрашиваю с небольшим раздражением. «Какого черта?» «Уволился!» — снисходит до ответа. «Из кучи дурацких вопросов, готовых сорваться с моего языка, выбираю самый для себя интересный. Давно?» «Конфиденциальная информация!» — ухмыляется мужчина. Вглядываюсь в его не самое свежее лицо, пытаюсь понять, не шутка ли это. если шутка, то не смешная. «Спасибо!» — встряхнув сумку, направляюсь к выходу. После душного отделения уличный воздух кажется свежим. По глазам ударяет яркое полуденное солнце, от которого прикрываю глаза ладонью. Втягивая воздух мелкими порциями, быстро иду к своей машине. Я оставила ее в неположенном месте, но искать положенное просто не хватило терпения. Забравшись в салон, падаю на сиденье и завожу машину. Мое решение заявиться сюда было спонтанным. вообще не имеющим цели. Ничего, кроме острого желания продемонстрировать свое отношение к его исчезновению и ко всему остальному. Я хочу бунтовать. Я не понимаю, почему должна маяться такой дурью, как выслеживание Стрельцова, но еще хуже мается от безделья на глазах у своего отца, который смотрит на меня с понимающей сочувствующей улыбкой. Это раздражает. Надев солнечные очки, выезжаю на дорогу. Анализирую ситуацию, с тревогой думая о том, не связано ли это увольнение с Петровским и тем днем, когда Глеб устроил в мою честь фантастический балаган в доме Калинкина. Уверенно ответа от него я не добьюсь, даже если предложу пятнадцатиминутный минет. Понятия не имею, куда направляюсь, кружу по городу какое-то время. Не знаю. Почему не могу просто сдаться? Возможно, из-за страхов, которые никак не заткнутся. Свернув на парковку торгового центра, решаю заняться бессмысленным шопингом. В разгар рабочей недели здесь все равно хватает людей, особенно в продуктовом гипермаркете. Бродя по торговым отделам, трогаю вещи в надежде зацепиться глазами хоть за что-то. Но мой внутренний голос будто заболел и умер. Внутри опустошение и усталость. Кажется, я довела себя до того состояния, в котором больной уже не чувствует боли, и его можно спокойно резать без анестезии. Примерите. Возникает за моей спиной продавец-консультант. Опомнившись, понимаю, что комкаю в руках нежное кружево белого платья, очень похожего на свадебное. Хмм, пячусь к двери. Нет, спасибо. Выхожу за дверь, резко меняя направление. Наш город не настолько огромный, чтобы встречать время от времени знакомых тут и там было чем-то из разряда фантастики. Но вид выходящего из цветочного магазина Романова вызывает во мне легкий прилив адреналина, потому что в последнюю неделю я уже сама не знаю, на что способна. Мы не виделись с того самого дня на меня больше не терзает напряжение от перспективы такой встречи в основном мне на все плевать на нем черное пальто до колен белая рубашка и черные джинсы его физическую форму сложно приукрасить он отлично выглядит и он достаточно красив чтобы женщины прощали ему многое под мышкой у него нежно лиловый букет в обертке того же оттенка В руке подарочный пакет из бутика женского белья. Меня не шокирует это открытие. Просто подробности его личной или супружеской жизни меня не интересуют. В данном случае, думаю, это одно и то же. Потому что нужно быть идиотом, чтобы жениться на двадцатилетней и трахать при этом кого-то другого. Завидев меня, он забавляет шаг и слегка меняет свое направление. Привет. Кивает, пристально посмотрев в мое лицо. «Хорошо выглядишь?» Это странно, учитывая то, как меня мутит от запаха, расположенного рядом фастфуда. «Привет», — чуть вскидываю подбородок, — «ты тоже хорошо выглядишь?» Неловкость между нами, как мелкая рябь в воздухе. Раньше ее не было, но все меняется в любом случае. Я не собираюсь обсуждать с ним погоду. Как дела? Спрашивает со сдержанной, но искренней улыбкой. На мне ботинки на плоской подошве, поэтому, чтобы смотреть в его глаза, приходится слегка задрать подбородок. Хорошо, вру, сжимая пальцы в карманах пальто. Слушай, я ищу твоего друга, Стрельцова. Не в курсе, где он сейчас работает? Кажется, у него какой-то бизнес. Растягиваю губы в ответной. Абсолютно фальшивые улыбки. Проще всего было спросить у его друга напрямую. Но мне вдруг хочется узнать о нем что-нибудь из подволь. Почесав пальцем кончик носа, Романов откашливается и раздражающе медлит. «Хм, а почему ты не спросишь у него?» «Не твое дело», — отвечаю со сладостью в голосе. Опустив глаза, издает тихий смешок. Снова посмотрев на меня, резюмирует, исчерпывающе. «Так что?» – подталкиваю его. «Насколько я знаю, сейчас он ищет новое помещение для своего бизнеса, поэтому вряд ли ты застанешь его на конкретном месте», – дает раздражающе-расплывчатый ответ. «Что м -м, за бизнес?» – помедлив еще немного, говорит. Частное охранное предприятие. О, перевариваю информацию. Хм, что-нибудь еще? Спрашивает любезно. У него есть родственники? Интересуюсь между делом. У него есть сестра. Поясняет все так же любезно. Надо же, театрально закатываю глаза. Может, еще и брат? Нет, смотрит на меня. Только сестра. Родители погибли 15 лет назад. Больше у них близких родственников нет. Это откровение выбивает меня из колеи. Чтобы его переварить, беру пару секунд. Все, все, что я о нем знаю, так укладывается в его образ. А это, боже, это тоже укладывается. Произведя в голове приблизительные подсчеты, Я представляю Глеба подросткам, лишившимся родителей, и вдруг чувствую предательское щипание в носу. Да что же это за черт? И где она, его сестра? Спрашиваю дурацким тонким голосом. Склонив на бок голову, Романов объявляет. Я на ней женат. Непроизвольно приоткрыв рот, Лихорадочно вспоминаю образ рыжей беременной девчонки, двадцатилетней студентки. Полгода назад вокруг них двоих разгорелся грандиозный скандал. Я даже не знала, существует ли она в реальности, потому что Романов прятал ее ото всех, даже от своей семьи. Боже, его сестра! Как ее зовут? Спрашиваю тихо. Дернув губы в легкой улыбке, отвечает «Люба». «Ясно. Кажется, я получила больше, чем хотела. Не желая вдаваться в объяснение, просто разворачиваюсь. Пока». Бросаю на ходу, направляясь к выходу из торгового центра.